Глава 3. Искра Божья. Немрод ждал его на том месте, где они услобились встретиться 2 дня назад. Как показалось Жерико, за прошедшее время энтузиазм Немрода усилился. "Это будет самое важное собрание из всех", сказал он. "Число участников всё время растёт. День освобождения близок. Наши люди наготове и только ждут момента. Я поверю, когда увижу собственными глазами". И он увидел. Когда наступил вечер, немрот повёл его замысловатым маршрутом к большому разрушенному зданию, стоящему в отдалении от человеческого жилья. Изначально здесь располагался литейный цех, но героическое прошлое место позабылось. Настали суровые времена. Теперь в стенах бывшего цеха пылал жар совсем иного рода. Когда жерик и его провожатые подошли ближе, они увидели, что внутри горят огни. Не было ни шума, ни каких-либо еще признаков огромного собрания, о котором говорил Немрод. Несколько одиноких фигур бродили среди развалин служебных зданий. Кроме них никого не было. Место казалось пустынным. Однако за порогом здания цеха Джирику испытал первое потрясение этой ночи сплошных потрясений. Огромное помещение от стены до стены заполнили сотни представителей народа Фуги. Здесь были члены всех семейств: бабу Еме, Ло и Айя, старики, женщины, грудные младенцы. Одних он знал лично, они с самого начала оставались в Содко на море, а всё прошедшее лето испытывали судьбу в королевстве. Другие, догадался Джеррико, являлись потомками тех, кто отказался прятаться в ковре. В родном краю они выглядели чужаками. Многие держались в стороне от остальных посвящённых, как будто опасались, что их отвергнут. Странно было смотреть на юношицев в разодетых и раскрашенных аля мот, в джинсах и кожаных куртках, на высоких каблуках, в платьях с набивными рисунками. Судя по виду, они вполне прижились в королевстве и, может быть, даже процветали. Однако они пришли сюда Ветерок свободы настиг их в укромных норах страны чокнутых, и они явились на зов вместе со своими детьми и молитвами. Те, кто знал Фугу только по слухам и домыслам, надеялись увидеть землю, о которой помнили их сердца. Несмотря на изначально циничный настрой, Джирико невольно проникся атмосферой молчаливого ожидания, царившей в этом огромном собрании. «Я же тебе говорил», — шепнул Немрод, проводя Джирико через толпу. Давай подойдём как можно ближе. В конце просторного помещения было устроено возвышение, украшенное цветами. Сверху висели огоньки, творение бабу, отбрасывавшие на сцену мерцающие блики. "Он скоро будет", сказал немрот. Джирико в этом не сомневался. Уже сейчас в дальнем конце помещения началось какое-то движение. Несколько человек в одинаковых тёмно-синих одеждах приказали толпе отступить на несколько ярдов от возвышения. Посвящённые без возражений подчинились приказу. "Кто это такие?" спросил Жарико, кивая на тёмно-синих. "Элитный отряд пророка", ответил Нимрот. "Они сопровождают его день и ночь, уберегают от опасностей". Больше Жарико не успел ни о чём спросить. В угловой кирпичной стене позади возвышения открылась дверь, и по залу прошла дрожь волнения. Паства стала тесниться к помосту. Волна чувств оказалась заразительной. Как жерико не старался сохранить здравый критицизм, он ощутил, что сердце его сильнее забилось от волнения. Стражник элитного отряда вышел из открытой двери и вынес оттуда простой деревянный стул. Установил его на возвышении. Толпа напирала на Джеррико сзади, теснила его справа и слева. Все лица обратились к сцене. У некоторых на щеках блестели слёзы. Напряжение ожидания было слишком сильным. Другие беззвучно шептали молитвы. Из двери появились ещё два члена элитного отряда. Они расступились в обе стороны, а за ними стоял человек в светло-жёлтой одежде. При виде его по толпе прокатилась звуковая волна. Это был не радостный крик приветствия, как увождал Джеррико, а резкое усилившееся бормотание, начавшееся уже давно. Негромкий тоскливый звук, от которого всё внутри переворачивалось. Парящие над стеной огоньки вспыхнули ярче. Бормотание становилось всё громче, растекалось всё шире. Джерику отчаянно боролся с собой, чтобы не присоединиться к нему. Огни уже полыхали белым пламенем, но пророк не торопился окунуться в сияние славы. Он по-прежнему стоял на краю лужи света, дразня толпу, а она надрывалась, умоляя его показаться. Он не отзывался, а они продолжали призывать его, их бессловесная мольба достигла лихорадочного накала. Олька через 3-4 минуты пророк решил откликнуться и вышел на свет. Он оказался человеком внушительных размеров, тоже бабу, как решил Джеррико, но в его медленных шагах чувствовалась некая неуверенность. Черты его лица были мягкие, даже слегка женственные, волосы тонкие, как у ребёнка, и похожие на белую гриву. Пророк дошёл до стула, сел, ему было явно больно и оглядел собрание. Бормотание понемногу стихало. Однако он молчал и ждал, пока шум окончательно не умолкнет. А когда заговорил, голос у него оказался совсем не таким, как представлял себе Джеррико, не хриплым и страстным. Голос был не громкий, мелодичный, интонации мягкие, даже неуверенные. "Друзья мои", начал пророк. "Мы собрались здесь во имя Капры, Капра прокатился по залу шёпот. Я слышал слова Капры, из них следует, что время уже близко. Джелику казалось, что пророк говорит неохотно, словно он был вместилищем знания, которое вовсе не радовало его. Если среди вас есть сомневающиеся, произнёс пророк, приготовьтесь развеять ваши сомнения. Немрод бросил на Джирико взгляд, словно хотел сказать «это он о тебе». «Нас становится больше с каждым днем», — продолжал пророк. «Слово капры находит путь и к забытым, и к забывчивым. Оно будет спящих. Оно заставляет мертвых танцевать», — он говорил очень тихо, компенсируя слабость голоса красноречием. Паства слушала его внимательно, как дети. Очень скоро мы будем дома, говорил пророк. Вернёмся к любимым, пройдём теми путями, какими ходили наши отцы и матери. Нам больше не нужно будет скрываться, так говорит Капра. Мы восстанем, друзья мои, восстанем и восияем. По всему помещению прокатилась волна едва сдерживаемых рыданий. Пророк услышал их и остановился с нисходительной улыбкой. Не надо плакать, сказал он. Я чувствую конец слёз и конец ожидания. Да, выдохнула толпа, как один человек. Да, да, Джеррико ощутил, как его наполняет общая убеждённость. Он не хотелся противляться, ведь он часть этого народа. Их трагедия его трагедия, их устремление его устремление. Да, услышал он собственный голос. Да, да. Анимрот спросил: "Теперь-то ты веришь, после чего сам присоединился к этой мантре?" Пророк вскинул руки в перчатках, чтобы успокоить собравшихся. На этот раз ему потребовалось больше времени, но когда он заговорил снова, голос его сделался твёрже, словно подпитанный единодушьем соплеменников. "Друзья мои, Капра любит вас, как все мы любим Капру, но не будем обманывать себя. У нас смеются враги, враги среди человечества, и да, да, среди нашего народа тоже. Многие обманывали нас, вступали в сговор с чокнутыми, чтобы и дальше держать наши земли в сонном оцепенении. Ка провидет это своими собственными глазами? Предательство и ложь, друзья мои, они повсюду. Пророк на мгновение поник головой, как будто усилия, потребовавшиеся для произнесения этих слов, вымотали его. Так что же нам делать? в голосе его звучало отчаяние. Веди нас! выкрикнул кто-то. При этих словах пророк поднял голову. На лице его отразилось беспокойство. Я могу лишь указать вам путь, возразил он. Но крик уже подхватили все в зале, он разрастался. "Види нас!" призывали ясновиться. "Види!" Пророк медленно поднялся со стула и снова вскинул руки, успокаивая паству. Но на этот раз они не собирались успокаиваться так легко. "Прошу вас!" воскликнул пророк, впервые вынужденный повысить голос. "Прошу вас, выслушайте меня!" Мы пойдём за тобой, надрывался нимрот. Мы пойдём! Непонятно, почудилось ли Жерику или аганки над помостом действительно загорелись ярче, а волосы пророка поднялись нимбом над его добродушным лицом. Судя по всему, раздавшийся снизу призыв к оружию потряс его. Народ хотел чего-то большего, чем неопределённые обещания. Слушайте меня, воззвал пророк: "Если вы хотите, чтобы я возглавил вас?" Да, проревела в ответ пять сотен глоток. "Если вы этого хотите, предупреждаю вас, это будет нелегко. Вам придётся отринуть всякую мягкотелость. Мы должны стать твёрдыми как камень". Прольётся кровь. Его предупреждения не на йоту не утехамили толпу. Наоборот, Они ещё больше подогрели энтузиазм. Мы должны действовать хитро, продолжал пророк. Как действуют те, кто тайно вредит нам? Вопли толпы сотрясали крышу, и жрелику офопил вместе со всеми: "Фуга зовёт нас домой! Домой! Домой! К её голосу нельзя не прислушаться, мы должны выступить". Дверь позади возвышения была немного приоткрыта. Наверное, для того, чтобы приближённые пророка тоже могли слушать его речь. И теперь движение за дверью привлекло внимание Иерико. Там стоял кто-то, чьё спрятанное в тени лицо вроде бы было ему знакомо. Мы вместе отправимся в Фугу, говорил пророк, и его голос наконец избавился от всякой мягкости и сдержанности. Жереко осмотрел мимо него, пытаясь отделить наблюдателя за дверью отскрывавшей его темноты. Мы вырвем фугу из лап врагов во имя Капры. Человек, за которым наблюдал Жереко, подвинулся на шаг, и луч света на мгновение осветил его. Внутри у Жереко всё перевернулось, и он беззвучно произнёс знакомое имя. Этот человек улыбался, но не от радости, потому что он не знал радости. Не знал любви, не знал милосердия. Громче, громче, мой народ. Это был Хобарт. Пусть спящие услышат нас в своих стенах, услышат и убоятся нашего суда. Сомнений не осталось. Время, проведённое в обществе инспектора, навеки запечатлелось в памяти Джеррико. Это был Хобарт. Голос пророка обретал новую силу с каждым произнесённым слогом. Даже его лицо неуловимо менялось. Добродушие исчезло. Теперь он пылал праведным гневом. "Разнесите весть!" восклицал он. "Изгнанники возвращаются!" Джейко смотрел на представление и продолжал изображать энтузиазм, а в его голове вертелось множество вопросов. И главный из них: кто этот человек, обвиняющий ясновидцев обещаниями освобождения? Отшельник, как говорила о нём немрот, святой человек, которого Хоберт использует в своих целях. Это самое лучшее, на что можно надеяться. Хуже всего, если они с Хобертом единомышленники. Заговор между еснавицами и людьми может иметь одну единственную цель завоевание и уничтожение Фуги. Крики толпы оглушали, но Джерико больше не плыл в звуковых волнах, он тонул в них. Эти люди просто пешки. Хобарт одурачел их. От такой мысли Жерико сделалось дурно. "Будьте наготове", говорил теперь пророк. "Будьте наготове, час уже близок". После этого обещания огоньки над возвышением погасли. Когда они вспыхнули снова, мгновение спустя гласа Капра уже не было. Остались лишь пустой стул и паства, готовая следовать за вожаком, куда бы он ни повёл их. Люди стали умолять, чтобы пророк ещё поговорил с ними. Но дверь позади сцены была закрыта и больше не открылась. Публика поняла, что им не удастся убедить вожака выйти обратно, и толпа начала расходиться. "Ну, что я тебе говорил?" спросил Немрот. От него разлило потом, как от всех остальных. "Разве я не говорил?" "Да, говорил." Немрот схватил Жереку за руку. "Пойдём со мной." Глаза его сияли. Мы пойдем к пророку, мы расскажем ему, где ковер». «Прямо сейчас? Почему же нет? Зачем давать врагам лишнее время для подготовки к нашему приходу?» Джерику догадывался, что Немрод предложит что-то подобное, и у него был на готове ответ. «Необходимо убедить в разумности такого поступка Сюзанну», — ответил он. «Я сделаю все, что смогу. Она мне доверяет. Тогда я пойду с тобой». «Нет, мне лучше пойти одному». Немрот смотрел хмуро, почти подозрительно. "Я присматривал за тобой", напомнил ему Джерику, "когда ты был младенцем. Это была его казерная карта. Помнишь те времена?" Немрот не смог сдержать улыбки. "Какие были времена?" произнёс он. "Ты должен верить мне так же, как верил тогда", сказал Джерику. Ему очень не хотелось идти на обман. Но время было не подходящее, чтобы разбираться в этических тонкостях. Дай мне поговорить с Занной, и мы принесём сюда ковёр, а потом все втроём пойдём к пророку. Да, согласился Нимрот, кажется, это не лишено смысла. Они вместе дошли до двери. Толпа посвящённых уже растворилась в ночи. Женико распрощался, повторив своё обещание, и зашагал прочь. Удалившись на достаточное расстояние в темноту, он по широкой дуге обошёл здание и вернулся к нему обратно.